Стены его родного города, в которых он замкнулся сознательно и добровольно, раздвинулись, открывая его взору мир, весь мир, клочки которого он видел в молодости и которой смерть сулила подарить ему целиком. Обманные формы познания пространства, времени, а следовательно и истории, забота о достойном исторически преемственном существовании в потомках Страх перед окончательным историческим распадом и разложением все это отпустило его, не мешало больше постижению вечности. Ничто не начиналось и ничто не имело конца. Существовало только бескрайное настоящее и та сила в нем Томасе Буденброке, который любила жизнь болезненно-сладостной, настойчивой, страстной любовью. И хотя личность его была всего-навсего искаженным выражением этой любви, ей все же дано было теперь найти доступ к бескрайнему настоящему. «Я буду жить!» — прошептал он в подушку. Заплакал и в следующее мгновение уже не знал о чем. Его мозг застыл, знание потухло, Вокруг опять не было ничего, кроме тишины и мрака. «Оно вернется», — уверял он себя. «Разве я уже не обладал им?» И в то время, как дремотное томление разливалось по его членам, он дал себе торжественное обещание никогда не упускать этого великого счастья, напротив, собрать все свои силы, чтобы учиться, думать, читать, покуда он не усвоит прочно и навечно всю философскую систему, которая даровала ему прозрение. Но это было неосуществимо. И уже на следующее утро, проснувшись с чувством известной неловкости из-за духовных экстравагантностей, которые он себе позволил вчера, сенатор почувствовал, что из этого прекрасного порыва ничего не выйдет. Он поздно встал, сразу же отправился в городскую думу и принял оживленное участие в происходивших там дебатах. Общественная, деловая, гражданская жизнь, бившаяся в кривых старинных улочках этого торгового города средней руки, опять завладела всеми его помыслами, потребовала всех его сил. Не оставляя намерения прочесть до конца ту удивительную книгу, он все же начал задаваться вопросом, будут ли переживания той ночи и впредь что-то значить для него, выдержат ли они испытания смертью, когда она к нему подступит. Его бюргерские инстинкты противились этому предположению, противилась и его суетность, страх играть чудаческую смешную роль. Но разве к лицу ему все это? Разве подобают такие размышления ему, сенатору Томасу Буденброку, шефу фирмы Иоганн Буденброк? Так он больше и не заглянул в эту странную книгу, хранившую столько сокровищ, и уже подавно не приобрел остальных томов знаменитого труда. Нервический педантизм, с годами им завладевавший, Пожирал все его время. Затравленный сотнями ничтожных будничных мелочей, Сились все их удержать в памяти, Все сделать по порядку, Он был слишком слабоволен, Чтобы разумно и осмысленно Распределять свое время. А когда прошло две недели С того достопамятного дня, Все пережитое уже казалось ему столь далеким, что он приказал горничной взять книгу, все еще валявшуюся в ящике садового столика, и немедленно поставить ее на место, в шкаф. Вот и случилось, что Томас Буденброк, с мольбою простиравший руки к последним наивысшим истинам, обессилев, вернулся к понятиям и образом с детства внушенным ему благочестимым обиходом родительского дома. Он ходил по городу и думал о едином, персонифицированном Боге, Отце Рода Человеческого, пославшем на землю кровь и плоть свою, дабы Сын Божий пострадал за нас, о Боге, который в день Страшного Суда дарует всем припавшим к Его престолу праведникам беспечальную вечную жизнь и вознаграждение за эту земную юдоль» он вспоминал всю эту не очень-то ясную несколько нелепую историю, требовавшую не понимания, а безотчетной веры, которая, навеки воплотившись в детски наивных, раз и навсегда установленных словах, должна была оказаться под рукой в минуты последнего страха. Но так ли оно будет? Увы, и эти мысли не приносили ему умиротворения. Он человек с вечно его сердце заботой о чести своего дома, о своей жене, сыне, о своем добром имени, человек, утомленный жизнью, с трудом, но умело поддерживавший бодрость в своем теле элегантностью костюма и корректностью манер, уже долгие недели терзался вопросом. Так что же происходит? Возможно ли, чтобы душа непосредственно после смерти возносилась на небеса? Или блаженство начинается с воскресения плоти? И где же тогда обретается душа до этого мгновения? Почему ни в школе, ни в церкви никто не просветил его? Можно ли оставлять человека в таком неведении? Он уже совсем было собрался отправиться к пастору принц Гейму за советом и утешением, но в последний момент отказался от своего намерения из боязни показаться смешным. В конце концов он перестал задаваться такими вопросами, положившись на волю Божию. Раз попытка упорядочить свои отношения с вечностью привела к столь плачевным результатам, он решил, по крайней мере, устроить свои земные дела так, чтобы, не чувствуя укоров совести, привести в исполнение план, уже давно созревший в его голове. Однажды после обеда, когда родители пили кофе в маленькой гостиной, Гану услышал, как отец объявил маме, что ждет сегодня к себе адвоката и мерек, чтобы вместе с ним составить завещание, не считая себя вправе дольше откладывать это дело. Ганно ушел в большую гостиную, и там часок поупражнялся на рояле. Когда он кончил и вышел в коридор, навстречу ему попались отец с господином в длинном черном сюртуке, поднимавшиеся по лестнице. Гано откликнул его сенатор. Маленький Оган остановился, проглотил слюну и ответил тихо и торопливо. «Да, папа». Мне нужно обсудить с этим господином очень важное дело. Прошу тебя, стань вот здесь. Он указал на дверь в курительную комнату. Проследи, чтобы никто, слышишь, никто нам не помешал. — Хорошо, папа, — сказал маленький Оган и встал у двери, закрывшейся за отцом и неизвестным господином. Он стоял там, теребя галстук своей матроски, непрерывно трогал языком зуб, который его беспокоил, и прислушивался к приглушенным голосам за дверью, что-то серьезно обсуждавшим. Голову завитками русых волос на висках он склонил на бок, а его золотисто-карие глаза с голубоватыми тенями в уголках. Смотрели из-под нахмуренных бровей задумчиво и отчужденно, как в день, когда он стоял у гроба бабушки и вместе с запахом цветов вдыхал другой, посторонний и все же странно знакомый запах. Мимо прошла Ида Юнгман и удивилась. «Куда это ты запропастился, дружок? И что тебе вздумалось здесь стоять?» Из конторы пришел горбатый ученик с депешей в руках и спросил сенатора. Иганов всякий раз, рукой с якорем на синем рукаве, загораживал дверь, качал головой и, помолчав секунду, объявлял тихо, но твердо. «Нельзя никому! Папа пишет завещание!» Глава 6 Осенью доктор Лангхальс, как женщина, играя своими красивыми глазами, объявил. «Нервы, господин сенатор, все дело в нервах. Хотя временами и кровообращение оставляет желать лучшего. Разрешите дать вам совет? Вам следовало немного отдохнуть в этом году». За все лето, 3-4 воскресных дня на взморье не могли, конечно, оказать сколько-нибудь эффективного действия. Сейчас конец сентября. В травы мюнда сезон продолжается. Не все еще разъехались. Отправляйтесь-ка туда, господин сенатор, и посидите немножко на берегу моря. Две-три недели многое могут поправить. И Томас Буденброк Николеблясь согласился, но когда он сообщил близким о своем решении, Христиан тотчас же стал навязываться ему в провожатые. «Я еду с тобой, Томас», — без опиняков заявил он, — «ты ведь ничего не будешь иметь против?» И хотя сенатор имел против очень многое, он и на это согласился Николеблясь. Христиан теперь больше, чем когда-либо, располагал своим временем, так как вследствие пошатнувшегося здоровья счел себя вынужденным отказаться и от той коммерческой деятельности, которой он занимался в последнее время, а именно от агентуры по продаже коньяка и шампанских вин. Призрак, сидящий в сумерках на Софе в его комнате и кивающий ему головой, больше, к счастью, не посещал его. Но периодическая мука в левой стороне пожалуй еще усилилась и наряду с ней появилось множество других недугов к которым крестьян прислушивался с неусыпным вниманием и о которых наморщив нос подробно рассказывал всем встречным и поперечным случалось как это бывало и прежде что глотательные мускулы вдруг отказывались служить ему тогда он корчился с куском, застрявшим в горле, и его круглые, глубоко сидящие глазки испуганно шныряли по сторонам. Случалось, как это бывало и прежде, что его вдруг окватывал смутный, но непреодолимый страх перед параличом языка, конечностей или даже мозговых центров. Правда, ничего подобного с ним не случалось, но ведь еще неизвестно, что хуже — страх перед такой бедой или она сама. Он с бесконечными подробностями рассказывал, как однажды, собравшись вскипятить себе чай, поднес зажженную спичку не к спиртовке, а к бутылке со спиртом, так что опасной страшной гибели грозило не только ему, но всем жильцам дома и, возможно, даже соседних домов. Это был бесконечный рассказ. Но еще более обстоятельно и проникновенно Сились выражаться как можно точнее, описывал христиан отвратительную аномалию, которую он сам подмечал в себе последнее время. Она состояла в том, что по известным дням, то есть при известной погоде и соответствующем душевном состоянии, он не мог видеть раскрытого окна, не испытывая омерзительного и ничем не объяснимого влечения выпрыгнуть из него влечение страстного, почти необоримого, похожего на какой-то безумный отчаянный задор. Однажды, в воскресенье, когда все семейство обедало на фишер грубы христиан поведал, как он, собрав все силы духа, на четвереньках пробирался к окну, чтобы закрыть его. Но тут все зашикали и наотрез отказались слушать дальше. Подобные признания Он делал с каким-то непостижимым удовольствием. Но вот зачем он не наблюдал, чего вовсе не замечал за собой, и что никак не доходило до его сознания, а потому все больше бросалось в глаза? Это отсутствие чувства такта, с каждым годом принимавшее все более устрашающие размеры. Плохо было уже то, что он в семейном кругу рассказывал анекдоты такого сорта, который с грехом пополам можно было рассказать в клубе, но еще хуже, что он, видимо, начал утрачивать и чувство физической стыдливости. Вознамерившись похвалиться перед невесткой Гердой, с которой он был в приятельских отношениях, прочностью своих английских носков и заодно продемонстрировать ей свою худобу, он, немало не стесняясь, задрал широкую клетчатую штанину до самого колена.